Глава 21. Хотите чего-нибудь выпить? Не стесняйтесь. Арман находился в комнате Морисса Винне в гостинице Бро, что над художественным кафе. Кандидат в социалистической партии предпочитал принимать посетителей у себя в номере. Кто его знает? В этом городе за ним следили все, даже товарищи. Визит сына мэра, к тому же ещё тавой сыновей, которого называли Поптицем, мог повредить ему. Ирина даже решил было не принимать его вовсе. Но мальчик зашел с очень взволнованным: "А завтра выборы". Высокий, тонкий, не очень крепкого сложения, глаза чудные, но у себя в номере может и ничего. Где-то пели арию из "Тоски", несмотря на пущенные за жалезье. В комнате было довольно светло. В доме беспорядок: грязное бельё, засунутое под стул, свёртничок на камине и поднос с остатками завтрака. Человек из Марселя сиде на краешке не оправленной постели с интересом разглядывал мальчика, который разговаривал с ним уже около получаса, суртукнувшись в кресле, своим видом напоминав всеми покинутого человека. Весь Сортуга кандидат казался совсем другим, моложе, проще. Вы меня простите, голубушка, если я не сразу понял, что вам от меня нужно. Я сын рабочего, ну, скажем, мастера, стипендиат. Детство у меня было тяжёлое, в школе ученики меня травили из-за того, что я был плохо одет, ни гроша, понимаете? Отец прямо из кожи лезл, даже на учебники не хватало. Когда окончил университет, мне пришлось подрабатывать. Был прикащиком в книжной лавке, но это отнимало слишком много времени. Стал писать адреса на конвертах, дома, даже на заводе работал. Та до лета лес пёстрый на верши. Словом понятно, почему я стал тем, что я есть. Отец ехал в деревню в крестьянской родне, хорошо стоите, есть ли пнепил. Это объясняло некоторую неуклюжесть кандидата и ширину плеч, уж слишком могучих для эллиста. Всё становилось понятным, даже юношеской не очень холеный бородки, у которой вдруг обнаруживалось что-то общее с весёлым на столе сюртуком. Стремление придать себе почтенную в социальном отношении внешность, такой как сейчас без воротничка, он ушёл гораздо больше доверия, чем в полном парадле. На столе у окна, кипа газет, предвыборный плакат, где крупными буквами было выведено Негодяй. Пузырёк с клеем, ножницы, мятая статья, написанная крупным почерком Перо Рондо, а поверх всего полосатый лиловый и чёрным наспех. Рассказ Арманова удивил его. Хотя в сущности это в порядке вещей. Вот она буржуазная семья. Ну, что же этому мальчику надо? Поговорить, просто поговорить. Евгений прекрасно понимал, что это самое важное для его собеседника, и ему хотелось дать мальчику совет, помочь разобраться. Однако он слишком хорошо сознавал честность предложений, которые мог бы сделать. Всё это поднимало только социальных проблем, и потом он всё ещё чувствовал некоторое недоверие. Гарман начал говорить о себе как на исповеди, присущие ему страстию. Потом вдруг подумал, что пришёл сюда в надежде найти нового аббата в Тижанене и начал путаться в это с прочим пчонту. Чтодно было то, что он пришёл поговорить об осс, это получилось неизвестно почему, так что он стал объяснять домашнюю обстановку, рассказывать о матери Прав ли он, что придает ее? Он еще никогда ни с кем не говорил о ночных сценах об истории матери. Почему он рассказал об этом вине? Иногда запинался, останавливался, но все-таки продолжал рассказывать. Непонятно. Это не имеет прямого отношения к делу. Социалиста судит его, подумает, что он достойный сын своей матери. Ему даже казалось, что он преувеличивает. На самом деле все было не совсем так. Чтобы все это было понятно чужому человеку, приходилось волей-неволей сгущать краски, от того что здесь, в этой комнате, трудно было возродить атмосферу тех ночей, когда его будили рыдания. Да возможно, что Арман сначала намеревался изобразить Эстер Барбентан жертвой доктора, но к его собственному удивлению рассказ принял другой оборот. Все плохое, что сын думал о матери, он здесь впервые высказал вслух. Что ведь всё это проступал образ Барбентана, добродушного Барбентана, изводящей его жены. Барбентана, человека в глубине души неплохого. Ему хочется поиграть с детьми, но он не знает, как к ним подойти, не понимает их. Иногда, в общем, он просто раб мелких интересов. гриф избирателей, который растрачивает жизнь на пустяки и уверен, что поступает по совести для блага ближних. Но поняв, что он говорит не то, что собирался, Арман, терзаемый противоречивыми чувствами, неожиданно в трёх-четырёх фразах строго осудил отца. Однако таяскти вот слов показалось адвокату деланный, он снова почувствовал недоверие к посетителю. Ерман ото понял. Его взгляд невольно привлёк плакат, брошенный на стол. Слова, негодяе, то выглядело на бумаге как-то бесцеремонно. Селена кашлянул, чтобы прочистить горло. Смешно, он никак не мог подобрать подходящих слов. Он корил себя за эту ментинговую фразу здесь неуместность. Вот чего мы не умеем делать. за воевывать людей поодиночке. Правда, если бы пришлось уговаривать каждого человека в отдельности, иногда это было бы полезно. В данный момент, как раз накануне выборов, это просто траста времени. Но вине затягивал разговор. Его все-таки тронуло, что мальчик пришел именно к нему. Сколько за этим крылось мужество, беспокойство. На последнем собрании его противник Отец Армана как оратор взял верх, что вечер адвокат чувствовал себя усталым. дело шло о местных делах, которые он плохо знал. следовало бы его проинформировать, но товарищи из Сириана не придавали должного значения ремонту дорог, мостов и прочим мелким общественным работам, которые так важны для крестьян. подумать только, какое жалкое существо этот Баргентан! со всей всей семьи. И так он дрожит перед рынками. В сущности, он зависит от голосов акционеров и даже не очень уверен в том, что сам утверждал на собрании. Если избиратели только слышали, что говорит его сын, Арман поднял невинеглаза, которые так смущали доктора Барбентана. Скажите ему, я гражданину, должен ли я действительно считать моего отца не хозяем? Но ну и положение, каков он ждет ответы, и не кроется ли за всем этим детская привязанность к отцу, не боится ли мальчик, что возводит на отца напраслину, и быть может только и ждет, чтобы его успокоили, искать помощи как раз у соперника отца. Впрочем, нечего тут размазывать. С этим мальчиком следует обращаться как с обыкновенным молодым буржуа, который еще две недели тому назад состоял членом организации Штрейдбрецеров. Что же тут разводить антимонии? Да, все это правильно, но лучше ответить ему не прямо, по возможности без грубости. Морис Вине решил сказать Арману: "Да, отец ваш негодяй". И в то же время из юношества не мог идти на примир, ведь он еще почти мальчик. Понимаете, милый мой, человек никогда не бывает ни в полне, ни в одеяем, ни во воплощением добродетели. Это было бы слишком просто. Я это говорю не о вашем отце. Он может быть и негодяй с головы до ног, впрочем, должен сказать, что это бы меня удивило. Он-то все вероятности сам внушает себе, бог знает, что выдумывает. Было очень жарко. Толстый шмель Вился потолок и вдруг падал на полосатые носки кандидата. И вина внезапно охватила такое чувство, будто он защищает не Барбентана, но самого себя и не перед этим мальчиком, а перед рабочими, перед партией, которой он внутренне побаивался. Но все-таки сказал арман, если он вместе с другими согласится на проведение закона о трех годах, вина широко развел руками. Ну это, конечно, конечно. Не знаю, дойдут ли они до этого. Я говорю о них. Вы понимаете, почему? Ведь это не зависит от одного человека. Они опутут его по рукам и ногам, вас, молодёжь, они пошлют на убой. Кстати, что можно в капиталистическом строе предпринять против войны? В этом я согласен с Геббером, что со мной бывает редко. Гер Жюль, один из виднейших деятелей второго интернационала и французского социалистического движения, замечание переводчика. Иногда я говорю себе, что все эти разговоры трата времени. И когда они пошлют вас на убой, тогда вы увидите, что ваша единственная надежда, ваше единственное спасение это рабочий класс и партия рабочего класса. Что это Наименкий студент он выступает. Проклятые привычки. Какими словами говорить с этим мальчиком с рабочих по-человечески так, чтобы он понял. Дина сказал несколько слов о будущей войне, о расправах 1871 года, о коммуне, о Галифе. Нет, ничто. Не Скажите же наконец просто и ясно, не стесняйтесь. Он не дядец. Армандфри, не всё-то, сеньор требует терпения. Странно, он интересуется только сном. Нет, я этого не думаю. Даже если я это говорю, понимаете, и буду говорить только ради упрощения. Для толпы, для избирателей надо говорить популярно, без психологии, хотя бы и несправедливо. В общем и целом, да, негодяй. социальной точки зрения, но в таком случае все буржуа не лучшие, а ведь среди них, конечно, есть хорошие люди. Если их рассматривать каждого в отдельности, они мухи не обидят, но в то же время они пьют кровь рабочих. Давиная замолчал от того, что последние слова разонули его слух. Между тем он сказал правду, он верил в это, но слова были слишком определенны для данного случая. Кастю в предвыборной компании можно обойтись без таких тонкостей. Правда, доктор Бардинтан все-таки радикал, а не ревнитель. С классовой точки зрения разница тут небольшая, но человеческая. С человеческой Вина слушал самого себя с удивлением. Неужели он говорит сейчас о том самом человеке, против которого выступал с такой страстью вельможи? о том самом Барбантани, которого выбрали благодаря фабриканту Барелю и бонапартистам, об этом демагоге, помогающем хозяевам порабощать рабочих, выжимать соки из крестьян. Мориса Вине и испугалась изворотливость, которую он неожиданно обнаружил в себе. Не бывала ли она пред восхищением тех доводов, что послужат ему в один прекрасный день, когда он будет оправдывать свою измену людям? которым он сейчас всем сердцем, всей силой возмущения человека корнями связанного с рабочим классом. Что-то уж очень часто он старается теперь понять врага. Сначала это выражалось в манере одеваться, держаться, якобы для того, чтобы лучше служить своим. Потом стали меняться и чувства. Он ощущал, как приникается чуждыми ему раньше чувствами до такой степени, что иной раз, разговаривая с Рабочими, он уже не понимал их, как было прежде. Неужели же и он когда-нибудь, как другие, есть мысли, которые страшно додумать? Невозможно вспомнить о мельереани, э, дядяне Абриане, о, о, о бытии не безчувства дедливости, никогда ни за что. Чёрт возьми, в статье есть и другие примеры журе и миллионеры, которые верят в него. В общем, чего ради я защищаю вашего отца против вас? Вам угодно знать, что я о нём думаю? Ясный и просто. Да вот рука его указывала на стол, на плакат негодяя. Теперь он разошёлся. Какое какое дело, добрый ли у него сердце? Есть люди, которые с нами. Есть, которые против нас. Вот и все. Рабочие-то рабочие, а хозяева хозяева. Для них нет иного выбора, кроме того, о котором Жорж сам говорит: поеди на пиле смерть, кровавая борьба или ни что. В дверь постучали. Двое рабочих пришли поговорить с кандидатом. Они не знали Армана с великим облегчением узиная, и у нас это чувствовал, что он лишний. Мы еще увидим все, сказал ласковый адвокат, когда его гость начал бормотать извинения.